Глава третья. Примерно 10 километров от абстрактной границы пекла. Неизвестный кластер. На границу кластера Нюхачи Горец вышли, когда уже почти стемнело. Решили заночевать в одной из квартир. Нашли более-менее неубитое и незагаженное кровью помещение. На вопрос о дежурствах Горец лишь пожал плечами и сказал, что опасаться нечего. Но если нюхач хочет, то может и подежурить. Рейдер на такую беспечность только головой покачал. Остаток дня прошел, как на прогулке. Не встретилось ни одной твари. По дороге подломили продуктовый магазинчик. Холодильники предусмотрительно открывать не стали. В помещении и так прилично попахивало. Набрали тушенки, несколько пачек круп и макароны быстрого приготовления. А через пару часов начало смеркаться, и люди стали искать ночлег. Казалось бы, город, заходи в любую квартиру. Но вот после нашествия орды монстров, эти самые квартиры стали могильниками, и найти более-менее чистое помещение оказалось неожиданной проблемой. Решили уже заночевать в каком-нибудь магазине, но, как и в тот раз, горец вдруг встал как вкопанный и повел нюхача в сторону очередного дома. Там и нашли пустую квартиру. Даже дверь открыта была. Пока шли, особо не разговаривали. Каждый переваривал полученную информацию. Нюхач лишь уточнил насчет перезагрузки и получил ответ. «К обеду. Успеем уйти». И опять рейдер подивился способностям горца. Он осторожно поинтересовался про них. Вообще-то спрашивать про дары было не принято. Горец же ответил, что его навыки, так он называл дары, заточены на выживание и убийство высших, что было ему жизненно необходимо. Дальше тему Нюхач развивать не стал. Но думать над феноменом Горца не переставал. Он понимал, что, узнай кто-то о Горце и его возможностях, за ним сразу начнется либо охота, либо попытки использовать. Поэтому он решил на эту тему Горца просветить». Уже в квартире Нюхач завел этот разговор. Оказалось, что Горец сам это понимает. Решили сначала, что Горец будет изображать свежака, которого Нюхач спас по дороге обратно. Он ведь и на самом деле ничего не знал о жизни иммунных. Но вот внешность Горца рушила эту легенду. Остановились на том, что рассказывать много Горец о себе не станет. Мол, рейдер-одиночка, сталкер, случайно встретились с Нюхачом. В стаб возвращаться решили вместе. Шито белыми нитками, но иного выхода не было. А еще Горцу нужен был ствол. Будет совсем подозрительно, если он заявится в стаб со своими ковырялками и пистолетиком, который, наверное, весь ржавчиной покрылся. Когда решили устроить перекус, Горец вновь удивил нюхача. Пошарив в рюкзаке, он достал красную жемчужину и дал ее рейдеру. «Бери!» Нюхач уставился на нее, лежащую перед ним, и, помедлив, ответил. — Горец, ей так тебе жизнь должен. Не расплачусь ведь. На это он только улыбнулся своей жуткой улыбкой. — Бери, бери. Во-первых, лишним не будет. Сила тебе понадобится. Из пекла мы еще не вышли. А во-вторых, от меня не убудет. Да и перед выходом в мир, — тут горец усмехнулся. «Мне нужно будет устроить небольшую охоту. Сам понимаешь, запас мне понадобится, раз в ваших краях с высшими проблемы. Но и в-третьих, ничего ты мне не должен. В твоем спасении у меня и свой интерес есть. Альтруизмом я не болен». «Так-так, охота на элиту, запас, и он так просто об этом говорит». Нюхач весь напрягся. Они с отрядом перед выходом днями готовились, а Горец вот так просто об этом говорит. Да и про интерес эта фраза. Хотя тут очевидно все. Горец иммунных до этого и не видел ни разу. «Ну и как мы охотиться будем?» Спросил Нюхач, все же проглотив жемчужину. «Греть в кармане жемчуг не стоит». «Охотиться я один буду. Завтра провал». И твари щемиться сюда, как на горячее начнут. Основную массу пропустим. Там мелочь, в основном и брать с них нечего. Горец опять усмехнулся, правильно поняв выражение лица рейдера. Мне брать нечего. Высшие обычно идут позади. Редко, когда первыми на осколки врываются. Одиночки только. Но они, как правило, и опаснее. Так что рисковать не будем, подождем. Ну, а потом я пробегусь по краешку, нарежу голов и обратно. Серп тебе оставлю. Ну, я и с одним справлюсь. Без него тебя учуют и сожрут, — пояснил Горец, возникший на лице Нюхача вопрос. А что это такое, раз меня твари не тронут? — спросил Рейдер. Вообще-то Нюхача уже давно интересовали его мечи. А Горец посмотрел на него как-то непонятно и произнес, ухмыльнувшись. «Ты ведь сам говорил, что о таком...» — Горец изобразил на самом деле страшное лицо. «Только в этих ваших стабах говорить можно». Снова усмехнулся и закончил. «Ладно, ты как хочешь, а я спать. Завтра непростой день». Оставив охреневшего от догадки нюхача на кухне, Горец ушел в одну из комнат. А рейдер еще сейчас просидел у стола, обдумывая слова Горца. Если он все правильно понял, то эти серпы не что иное, как части тела скреббера. И вот это уже наводило Нюхача на совсем невероятные мысли. Рейдер знал, что от этих существ даже самая матерая элита убегает скуля от страха. Это что ж выходит? Горец где-то нашел труп скреббера и взял с него эти серпы, или все-таки завалил скреббера? От горца можно чего угодно ожидать. Нюхач про него толком и не знает-то ничего. Но если так, и горец способен убивать и их, то получается...» Нюхач аж вспотел от этих мыслей. «Нет-нет-нет, но нет, нет, ну его нахер!» Рейдер с трудом выкинул из головы эти мысли, залпом допил остывший чай и направился во вторую комнату хоть немного поспать. Горец в соседней комнате снова ухмыльнулся и только сейчас сомкнул глаза, мгновенно уснув. Горец разбудил Нюхача рано утром. На улице было еще темно. Быстро собрались, побрызгали на лицо водой и выдвинулись. Куда Горец вел Нюхача, он не знал. Шли дворами. На улице царила полная тишина. Ни ветра, ни звука, разве что иногда под подошвами похрустывал мусор. Еще вчера, до конца дня, они прошли немало, а сейчас не прошло и получаса, как они вышли на знакомый Нюхачу проспект. Минут через десять пришли и на место, где элитник уничтожил отряд Нюхача. Увидев разбитые остово знакомых машин, у рейдера сжалось сердце. Трупы, как бы это ни было странно, никто не тронул. Не добрались, видно, сюда зараженные. Да и хорошо. Нюхач начал обходить обезображенные тела, собирая смертники. Горец стоял неподалеку и осматривался. Минут через пятнадцать Нюхач подошел к горцу и глухо произнес, протягивая тюнингованный короткий автомат. — Это Вжикин. Чудом уцелел. Носи. Понимаю, что стрелять не умеешь, но это поправимо. «А без ствола ты будешь слишком подозрительным». «И это...» — он замялся на несколько секунд. «Тела ребят бы хоть в одном месте сложить. Поможешь? Перезагрузка похоронит». Горец кивнул, и они принялись за неприятную работу. Во всяком случае, Нюхачу было тяжело стаскивать останки друзей к дому, откуда тварь выдернула кондора. Горцу-то было все равно, этих людей он не знал. Но иногда, на мгновение, эмоции Рейдера захлестывали и его. Спустя полчаса не закончили. Нюхач еще пару минут стоял, прощаясь с друзьями, потом кивнул сам себе и махнул головой, мол, пойдем. Уже уходя с места побоища, горец сказал: Был еще один джип, и он уехал, когда высше резвился со вторым броневиком. В каком смысле? Нюхачаш обернулся. И правда, за всеми этими событиями он упустил из виду, что второго-то пикапа нет, первый-то вон, так и лежит, впечатан крышей в стену дома. А это значит, что, возможно, кто-то из группы выжил. — Тоже там был, — начал лихорадочно вспоминать Рейдер. — Мажор со своими был в первом пикапе, значит, во втором винт с каваем. На пулемете стоял Барселона. Неужели выжить смогли? Стоп! И тут же радость сменилась гневом. Кинули. Как, Горец сказал, когда элитник добрался до второй коробочки. А как ты узнал? Рисковато спросил Нюхач. Горец не обратил внимания на это. Пожал плечами и повел рукой слева направо через побоище. «Следы, запахи, остатки эмоций. Высший напал с того дома», — он указал на коробку бывшего СТО. «Вы бы не смогли его обнаружить. Навык скрытности у него развитый был. Плюс давно живет. Опытный». Игорец как по нотам разобрал всю картину рокового столкновения. Нюхач слушал его с открытым ртом. «Джип, когда тварь сиганула на второй броневик», Со шлифом развернулся и уехал. На дороге и следы от покрышек видны. Он указал на следы колес. О них вроде бы одного тварь все-таки достала, но я не уверен». Нюхач после слов спутника присел на корточки и закрыл ладонями лицо. Только глаза были видны. Он о чем-то сосредоточенно задумался. «Одни сюрпризы от горца». Сейчас он подарил ему надежду, что хоть кто-то из верных друзей жив. Хотя верных ли? Как только запахло жареным, те и свалили. А как на их месте поступил бы сам Нюхач? Нет, он не оставил бы группу, бился бы до последнего, ответил он сам себе. А эти свалили. Винт вечно на своем уме был. Слушал Кондора только потому, что тот сильнее был, и отряд за ним стоял. Но при этом Винт был отличным напарником и всегда прикрывал спину. Но как же так? Обосрались от страха? Или специально момент подгадали, сориентировавшись в тухлой обстановке? На базе куча добра осталась, и молодые с Варгом, вхозом их команды. Приедут, расскажут страшную историю, и Винт главным станет. Метил он на место Кондора, будучи его замом. — Вот же сука, не дай улей, если это так. А потом Нюхач вновь задумался. И что даже если так? Что он, Нюхач, сделает? Пристрелит его? Конечно, можно и мента привлечь, но толку-то. Отряд уже заново не собрать. Винт, как командир, конечно, тоже подходит неплохо, пусть и не без загибов. Но сам Нюхач уже не сможет быть в составе, даже если Винта возродит команду. Пусть сам барахтается, если выжил, конечно, но свою долю из общака отряда следует забрать. Сколько там ему причитается? Ладно, не о том думаешь, Рейдер, не выбрались еще. Нюхач рывком поднялся и повернулся к стоящему в двух шагах горцу. Спасибо тебе. Горец в ответ только плечами пожал. Да, мол, нет проблема. Спрашивать ни о чем не стал. У Нюхача и так на лице все написано было. И они двинулись дальше, к границе кластера. Нюхач и Горец стояли на крыше новостройки этажей в 16. Примерно в километре от них, там, откуда они пришли, воздух уже наливался молочной белизной тумана перезагрузки. Нюхач не часто видел это явление и сейчас завороженно наблюдал, как грузится кластер. Горцу эта картина была привычна, так что сейчас он сидел на корточках у раскрытого рюкзака и приговаривал нехитрый перекус в виде куска хлеба и надоевшей уже тушенки. Этот кластер, на который вышли путники, был выеден начисто, причем выеден не так давно и очень качественно. с разрушениями, как бывает только в пекле. Пахло гарью и гнилью. Вонь разлагающихся останков людей стояла приличная. Даже пришлось платки на лицо намотать, пропитанные чем-то пахучим. Шли они недолго. Как только показались высотки, сразу направились туда. И нюхач смог на деле убедиться в словах горца. Когда они переходили какую-то улицу, из переулка на них вылетел кусач – «Не будь горца или будь вместо него кто-то другой, тут путникам и пришел бы конец». Страшная тварь между тем резко затормозила, скрежеща когтями по асфальту, также резко развернулась и рванула обратно в тот же переулок. Нюхач успел лишь автомат вскинуть и упасть на колено, но хорошо хоть не выстрелил, и сейчас он уже выпрямившись смотрел на горца. «Да не дергайся ты, говорю же». Ниши меня не трогают». Нюхач глухо выругался, скорее даже на себя. Расслабился. Дар не подключил и прошляпил опасного зараженного. Но и был поражен реакцией твари. Он впервые в жизни видел, чтоб зараженный, резво загребая лапами, улепетывал от кого-то. Дальше Нюхач шел уже настороженно. Пусть горец и уверяет, что никто не нападет, но осторожность никто не отменял. Наблюдая за спутником, Нюхач отметил про себя, что ходит горец абсолютно бесшумно и с некой кошачьей грацией. Несомненно, что он способен вступить в бой мгновенно. А эта, видимая расслабленность, не более чем напускное. Кстати, автомат на нем болтался совсем нелепо, разве что мешал движению. Нужно будет, когда они доберутся до спокойных кластеров, начать хоть немного обучать горца. Выбравшись на крышу здания, люди огляделись. Вони здесь не было. Платки сняли. Вокруг виднелись столбы дыма от пожаров. Нюхач всегда этому удивлялся. Что может гореть? Твари ведь не жгут города. Сами люди поджигают зачем-то. Или коротит где-то после перезагрузки. Хотя, опять же, электричеству-то откуда браться? Минут через двадцать началась и перезагрузка покинутого кластера. Нюхач наблюдал и шепотом произносил слова прощания с погибшими друзьями. Минут через десять кисляк рассеялся. Сразу же стала видна городская застройка. И в этот же момент висящая в воздухе точка, а это был небольшой гражданский вертолет, ухнула вниз. Звука падения слышно не было, но через минуту к небу поднялся первый вестник грядущей беды – дым. Горец, прикончив тушенку, выкинул банку вниз и встал рядом с рейдером. Простился. Тот лишь скупо кивнул в ответ. С минуту помолчали. Потом Горец потянул нюхача от края крыши. Усевшись на ближайшей подходящей кирпичной тумбе, Горец заговорил. Минут через двадцать пойдет волна. Я уже ощущаю их голод. Я сейчас уйду. Оставлю тебе один серп. Сюда твари не полезут, но и ты у края лицом сильно не торгуй. Пусть и высоко, но глазастых среди зараженных хватает. Мелочь, может, и не увидит, а вот высшие вполне смогут. Но они в середине или ближе к концу волны будут. Самые сильные пойдут совсем позади, либо самыми первыми, может, уже даже и ворвались. Вот их и нужно опасаться». «Пока тебя не видят, никто сюда не полезет. Но если заметят, подвох раскусят сразу. Мозгов им уже хватит. Проблем не будет. Да не смотри ты на меня, как на самоубийцу!» После вдоха усмехнулся Горец. «Все же говорить так много ему уже очень давно не приходилось». «Сильных высших, как там!» Он махнул рукой на запад. «Тут почему-то нет». «И обязательно дождись меня. Задерживаться я не собираюсь, но случиться всякое может. Я вернусь в любом случае. И не шуми. Но ну, это ты сам знаешь». Горец развернул сверток. Один клинок бережно положил на тумбу. «Держи рядом с собой. На остроту не проверяй. Палец отрежешь. Ну, вроде все. Пошел я. Если что, наушники со смартфоном в боковом кармане». Интересного там много, так что не скучай. Через минуту Нюхач остался на крыше один, и сразу на него начал наползать безотчетный страх. Он пару раз глубоко вдохнул, выдохнул и потер лицо руками. Глотнул живчика. Стало немного полегче. Нюхач осторожно подошел к противоположному краю крыши со стороны, откуда должны повалить твари. Пока было пусто, но чуйка уже скребла нервы. Отойдя от края, он подошел к тумбе, где только что сидел горец, и сейчас лежал его клинок. Рассматривая его, рейдер находил все больше сходств с костью, а особенно рукоятка. Конец ее был с округлым набалдажником и выемкой посередине. Ну точно кость. Это напомнило ему фантастический фильм, где солдаты сражались с огромными жуками. Вот у этих жуков и были похожие заостренные отростки, которыми они насквозь пробивали людей в бронескафах и рассекали их на части. Чем-то похожим и был клинок горца. Рукоять была плотно перемотана потертой кожаной лентой и расширялась к началу режущей кромки. К острию это расширение плавно сходило на нет. Серп. как его называл Горец, и правда походил на это садовое орудие, разве что не был как крюк. Изгиб был очень плавным. Как и у серпа, режущая кромка была с внутренней стороны, а обух был заточен примерно на треть длины. Клинок был темного, матово-серого цвета и будто поглощал свет, хоть и казался немного прозрачным. Удивительный парадокс. И от него веяло смертью. Это Нюхач ощущал явно. А еще клинок не выглядел мертвой костью. Рейдер не знал, как это объяснить себе. Может, именно это и отпугивало зараженных? Возможно, они ощущали исходящую от клинка опасность? Нужно будет расспросить горца побольше. В ответах он вроде не отказывает. Мысли рейдера плавно перетекли на его спутника. Снова всплыл момент их встречи. Горец ведь появился не случайно, не мимо проходил. И появился он так же, как и та тварь, будто из воздуха материализовался. Сколько же у него даров! И четырьмя белыми жемчужинами он явно не ограничился. Серпы-то свои с кого-то он взял. А сколько обычного жемчуга он съел за два года? У нюхача голова кругом пошла от этих мыслей. Но, видимо, в пекле, там, в самом ее сердце, иначе просто и не выжить». И Улей дал горцу тот единственный шанс, который он использовал на все сто. Стал неким гибридом иммунного и... Кого же еще? Мысли прервал нарастающий гул. Нюхач весь подобрался и напрягся. Автомат он снял и опер на ту же тумбу. Снова начал накатывать страх. Он осторожно взял серп в руку. Страх, конечно же, никуда не ушел. Да и вообще ничего необычного не случилось, разве что клинок был необычайно легким. Нюхач осторожно подошел к краю крыши. Там он присел, чтобы только голова торчала, и ему самому было видно, что происходит внизу. Эта сторона дома выходила на широкую улицу. Дальше был разбит парк с аллейками и детскими площадками. Сейчас там все было заляпано кровью, валялись гниющие останки и вездесущая разруха. Скамейки были вырваны из брусчатки, горки, лесенки на площадках были разломаны. Еще дальше снова была широкая улица с разбитыми машинами, и за ней стояли жилые дома пяти и девятиэтажки. С высоты шестнадцати этажей это все выглядело каким-то игрушечным. А гул между тем нарастал. Стал различим грохот чего-то ломаемого, и отдельными звуками слышались громкие взрыки тварей. — Ну, вот и они, — подумал Нюхач. Не прошло и полминуты, как из переулков между домами на той стороне парка повалили зараженные. Сплошным урчащим потоком они захлестнули парк, топтали друг друга и рвали. Какие именно твари там, рейдеру не было видно. Слишком уж плотно они перли. Нюхачу стало жутко от этой картины, и он поспешил отойти от края крыши. Он снова подошел к той тумбе и уселся, опершись спиной. Перед собой он положил серп, рядом автомат. Потом подумал и достал гранату. Отогнул усики. Толку-то, правда, от всего этого оружия, если заявятся твари. Автомат их не сдержит. Серпом он банально не умеет пользоваться. Скорее сам себя зарубит. А граната – это как последний аргумент. «Никогда не ухачу» не было настолько жутко. Снизу бесновались твари, и хурчание и рев были настолько громкими, что казалось, будто они не в десятках метрах внизу, а прямо здесь, за бортиком крыши. Казалось еще, что и само здание подрагивает. Рейдер сидел неподвижно и молился всем известным богам Улья, чтоб к нему никто не забрался. Он представлял себя мелким камушком на этой самой крыше. Представлял, что его здесь нет. Постепенно Нюхачи сам не заметил, как впал в состояние какого-то полузабытия, Рев и урчание ушли на второй план. Сколько так просидел рейдер, час или больше он не знал. Из этой полудремы его вырвал веселый голос горца. «Не спи, замерзнешь. Кстати, поздравляю, у тебя новый навык, или старый разогнался. Я тебя и не увидел сразу». Смотрю, серп лежит, рюкзак, граната с автоматом, а тебя нет. Нюхач сначала не понял, о чем говорит его товарищ. Мысли ворочались, как сонные мухи. Когда же попытался встать, он ощутил, что тело затекло настолько, что еле чувствуется. Потом пришло ощущение покалывания, пронзая его тысячи иголок. Кое-как, дотянувшись до фляги, он отпил живчика. Сразу полегчало. Млять! простонал Нюхач. Через минуту он более-менее размялся и вспомнил слова горца. «О чем ты говорил?» – тот улыбнулся своим жутким оскалом, что окончательно привело Нюхача в чувство. «Я говорю, навык у тебя, похоже, новый проснулся. Сливаешься теперь с окружением покруче этих, ну, как же их, хамелеонов, во? или отражаешь окружение, даже не знаю». Рейдер пока все равно не очень понимал, о чем говорит Горец. В смысле, что он, нюхач, получил дар маскировки? А с чего бы это интересно? Хотя ситуация была и впрямь довольно опасная. Плюс жемчужина вчера, да еще и в пекле. То есть ты совсем меня не видел? Переспросил нюхач. Визуально да, так что тренируйся. Можно разогнать до того, что будешь незаметен, как тот, высший. — Это ж горох ведрами жрать нужно, — подумал Рейдер. Потом огляделся. На улице уже начало смеркаться. Это сколько ж он так просидел? Несколько часов получается. Потом он прислушался. Твари не было слышно. Лишь где-то далеко что-то ухало, бринчало и грохотало. Перезагрузившийся город уже местами горел. Об этом свидетельствовали столбы дыма. Горец проследил за взглядом рейдера. «Ну да, там сейчас жесть». «Сам-то как сходил», — сменил тему нюхач. Ему сейчас не хотелось думать о тех тысячах людей, что гибнут на кластере совсем рядом с ними. Горец кивнул на полу заполненный полиэтиленовый мешок в руках и тряхнул им. Внутри будто мелкие камешки брякнули. У нюхача рот от удивления открылся. «Там?» «Да нет, не только. С паранов этих твоих и горошин набрал. Не считал ничего, так что помогай». И, подойдя к тумбе, положил пакет на нее. Потом поднял оставленный нюхачу серп и снова завернул оба в плащевку. Выглядел горец, как и не уходил никуда. Свежий, почти чистый. Куртка разве что запылилась и берца. И на одной штанине в районе колена пятно какое-то было. Нюхач только головой покачал и тоже подошел. Минут через десять оханий и тихого офигевания нюхача они насчитали больше четырех сотен спаранов, чуть больше 150 горошин и двадцать две жемчужины, шестнадцать черных и шесть красных. Охренеть просто! Мы не с каждого рейда столько на продажу добывали. Ты представляешь, насколько это все ценно? Горох со спаранами-то ладно, хотя и их до хрена. Далеко не каждый иммунный за свою жизнь столько видит. Про жемчуг и вовсе не говорю. Горец удивленно переспросил: Как это? И тут классовость, что ли? Бедные, богатые. Нюхач хохотнул. Ну, не то чтобы классовость. Как бы тебе объяснить? Далеко не каждый иммунный решается выйти на кластер из стаба. Для кого-то просто взять пушку и навести ее на зараженного трудно. Кто-то до усрачки боится умереть. Вот и сидят на стабах, выполняя всякую черную работу за пару спаранов. А спараны – это же валюта основная. Ну, патроны еще. Один к пяти в среднем. Так вот, такие неудачники и сидят на стабах, пока трясучка не прихватит. Ты — Ты-то и не знаешь, наверное, про нее, по пеклу, раз постоянно шляешься. Горец отрицательно качнул головой. Оля сам не дает постоянно на стабе находиться. Через какое-то время начинается трясучка, похоже на ломку у торчка. Сначала терпимо, потом уже не в моготу становится. В итоге ласты склеить можно, а нужно всего лишь два-три дня погулять по кластерам. «И что с такими делают?» — спросил Горец. Ему явно было это интересно, и Нюхач продолжил. «Собирают таких очкунов по стабу и под охраной вывозят на прогулку. Такие люди тоже нужны. Убираться ведь кто-то должен, толчки там драить, ну и всякое такое. Бывают и нарываются, конечно, но это редко. И женщины еще, но с ними все иначе. Их и так выживает очень мало». «Вот тут уже что называется? Демографическое неравенство в полный рост. Мужиков больше намного. Не, ну, есть и боевые, конечно. Вжика та же. Была». Нюхач посмотрел куда-то в сторону разрываемого сейчас тварями кластера. На секунду прикрыл глаза, а потом продолжил. «В общем, им в основном две дороги. Либо под крылышко к какому-нибудь сильному, чтобы не отбили». либо в бордель. Но исключения бывают и довольно часто. В каком-то из соседних стабов, прикинь, есть чисто женский рейдерский отряд. Амазонки Стикса типа. А по слухам, где-то в обитаемом поясе есть и чисто женский стаб. О как! Не представляю, правда, как они там уживаются, если это правда. Рейдер усмехнулся. «Есть и еще особо полезные люди». «Нет, не чиновники, не смотри так». «Дело в дарах. Хороший знахарь, например. Или ментат. Или ксер». Горец опять махнул головой, не понимая. «Со знахарем, думаю, ясно все. Но они сами себе на уме. Могут и по кластерам ходить, а могут и сидеть на стабах. Наш, вон, сто грамм с нами на рейды вечно катался. И хрен переубедить было. Боец, естественно, хороший. Был». После паузы он продолжил, «Ментаты – это что-то вроде живых полиграфов, обычно в роли судей выступают, но и ментокарты делают, не спрашивай, не знаю, что-то вроде слепка аура, наверное, как паспорт. Потом эти ментокарты по стабам расходятся, и если ты где-то на и сбежал, то вполне вероятно, что на других стабах тебя поймают». — Обхитрить, конечно, можно, но очень сложно. Нюхач промочил горло глотком живчика. — Ах, Аксеры, ох, это очень и очень редкий дар. Если повезло им обзавестись, то, считай, жизнь удалась. Они умеют предметы копировать. Ксерят типа, отсюда и название. Возьмет такой в одну руку патрон, а в другую порох с металлом. Раз и два патрона уже. Но у них свои ограничения, конечно, тоже есть. Например, снаряд к танку не сделают. Слышал, правда, что в каком-то стабе ксер-тридцатку клепает. но ну, это байки, по-моему. Но в любом случае польза от них до хрена и больше. Их всем стабом раскармливают, чтобы быстрее в силу вошли. Вот таких везунчиков уже под очень хорошей охраной на профилактику вывозят. «Да уж, удивительно, конечно. С параны с бусинами тоже могут копировать». «Нет, тут облом. Во всяком случае, о таких я не слышал. Да и держали бы такого ксера за семью замками. Ты представь только, жемчуг копировать». Разобрав добро по кучкам, оба рейдера уставились на полученное. «Черные я себе заберу, и пару красных, а остальные тебе». «Как это мне?» «Ты же...» «Что?» «Вот только не начинай про мое твое!» Слышал поговорку. «Дают — бери, бьют, бейся или беги, тут уж как карта ляжет!» Нюхач улыбнулся такой интерпретации известной фразы, но все же еще раз попробовал объяснить горцу свою позицию. «Да все я понимаю, Нюхач, но и ты пойми, я не беру больше, чем мне нужно, и если я могу с тобой поделиться, мне нетрудно». «И взамен ничего не надо. Того, что ты в курс здешних порядков меня вводишь, вполне хватает, если уж на то пошло. Так что не парься». Он посмотрел на Нюхача, который уже хотел снова возразить, но прервал его. «Да хорош уже, Нюхач!» «И куда это все теперь девать только?» Горец задумчиво произнес. «В рюкзак к тебе высыпем, будешь нашей копилкой». «Из вещей, что есть, в мой переложим. Все равно полупустым хожу, еда только». «Да, кстати, о еде», — вспомнил Нюхач. «Когда из пекла выберемся, такой халявы не будет уже. Там леса с полями в основном, а заботиться нужно будет». Горец пожал плечами, мол, надо так надо. «И вообще, неплохо бы еще и транспортом разжиться». — Я так смекаю, что раз тебя твари не трогают, то и ехать спокойно можно будет. Разве что подстрелить могут. Муры тут, если и есть, то какие-нибудь залетные. Да и то вряд ли. Слишком опасно для них тут. А вот кто из обычных рейдеров, вполне может. Стрельнут сначала, а потом спрашивают. Идея с транспортом Горцу, в общем-то, пришлась по нраву. «Одно дело тут, в пекле, особо не покатаешься. Но если там за городами сплошные леса, то машина по-любому нужна». «А до стаба твоего сколько?» Нюхач задумался. «Если считать от отсечки, то километров шестьдесят примерно». «А что за отсечка?» «Мини-стаб, тройник так называемый, метров сто в поперечнике, и не квадрат, как обычно, а треугольник». «Галюк Улья», как некоторые говорят. Там рейдеры, что сюда ходят, столб вбили и красным вымазали. Означает, что дальше пекло. Что-то вроде визуальной границы, хотя до ближайшего городского кластера еще километров пять пылить. Мы от отсечки километров тридцать по дорогам намотали. По прямой, если и не скажу, сколько. «Ясно». — Будем считать, что километров восемьдесят до стаба. Нюхач согласно кивнул. — А что сейчас делать будем? Дальше пойдем или стоп до завтра? — Заночуем лучше. Найдем только квартирку нормальную и повыше. Нюхачу совсем не хотелось шагать потемну. В течение пары минут пересыпали споранный горох в рюкзак рейдеру. Получилось почти под завязку. Сверху он уплотнил сменным бельем и марлевыми тряпками, чтобы при ходьбе не брякали. Потом закрепил обратно на разгрузки и попрыгал. Получилось тяжеловато, но вполне терпимо. Жемчуг сложил уже в кармашек под разгрузкой. Горец только усмехнулся, складывая остатки вещей нюхача к себе в рюкзак. Пустую квартиру удалось найти не сразу. И не в доме, на крыше которого прятались путники. Пришлось пересечь окончательно разрушенный тварями парк, снова одев платки. Количество трупов прилично увеличилось. Теперь к останкам людей прибавились еще и тела зараженных. В основном это были бегуны, но были и твари побольше, вроде того истерзанного лотерейщика и обгрызенного местами до костей кусача. Перейдя наконец улицу и углубившись во дворы, рейдеры обошли несколько домов, прежде чем удалось найти нормальную квартиру. По пути заглянули в пару полуразбитых магазинов, набрали несколько банок тушенки, воды и шоколадных батончиков. Квартира была однокомнатной, со средней паршивости ремонтом, но людям выбирать не приходилось. Пока Горец опять бренчал на кухне посудой, Нюхач по привычке осмотрелся – Окна комнаты выходили во двор. Света, конечно же, не было, но на улице еще пока было более-менее нормально. Зайдя на кухню, он скинул автомат, рюкзак и уселся рядом со столом. На нем уже стояла спиртовка с котелком и тушенка. «Слушай, Нюхач, а почему зараженные тут слабее становятся? Я когда за бусинами ходил, так и не встретил нормального высшего. Троих так вообще догонять пришлось». «В гущу я, конечно, не лез, одиночек в основном убивал». Горец улыбнулся, увидев реакцию Нюхача. «А что ты так смотришь на меня? Я не Рэмбо на ежа голой жопой лезть». «Ну, пипец! А что в твоем понятии нормальная элита? И скольких ты прикончил? Я, блин, с тебя хренею. Элита, видите ли, ему тут не нравится». Нюхач уже сам улыбался. «Пятерых». «Не, я серьезно. Не так давно, пару недель назад, замечать стал, что мельчают зараженные. Да и количество меньше становится. И вот все понять не могу. Почему? Жрачки им сильно меньше не стало. Да, осколки городов пореже падают, но им этого все равно хватать должно. Он тот, который за тобой гнался, отъелся же на кластере. Занял его, не пускал никого. Пару лет точно там хозяйничал». Нюхач задумался. И правда, почему так? Причин он не знал, одни лишь предположения. «Если честно, не знаю даже. Я думаю, это из-за количества еды все же. Тут-то уже и лесные кластеры есть, и немало. Тварей полно, и каждый жрать хочет. А чтобы в элиту вырасти, ой, сколько сожрать нужно. Вот я и не знаю. Дерутся еще они между собой». Кому-то везет вырасти в элиту и свиты обзавестись. Они и убивают более мелких, чтоб конкурентов не было. А там, в глубине пекла, жратва им постоянно падает. Остается только не сдохнуть от клыков более сильного. В среднем поясе, где иммунные живут, там на элиту нарваться довольно непросто. Забредают, конечно, но не часто. Да и трейсеры постоянно утюжат кластеры. «Может, оно и так, но все равно странно», — задумчиво произнес Горец. «А что это за трейсеры?» Нюхач поморщился. «Да те же рейдеры, только в рейды ходят исключительно на зараженных. Так-то я тоже трейсером считаюсь, но мне эти новомодные названия не по душе. Рейдер, он и есть рейдер. Есть сталкеры еще». Эти бродят по кластерам в поисках чего-то интересного и ценного. В основном информацией торгуют. А вообще, изначально все иммунные хватами назывались. Нюхач сделал паузу, отпивая чай, что уже разлил по чашкам горец. От слова «хватать»? Ну да, вроде как ухватило и спрятался. В прошлом ведь как, железяками пластались, и ими же тыкали друг в друга. Горец усмехнулся на эти слова. «Даже лет пятьдесят-сто назад такого обилия всяких благ тут не было. Вот и прикинь, каково выживать тут было с мечом или с Мосинкой какой-нибудь!» Нюхач сделал еще глоток и продолжил. «Сейчас хватами зовут тех, кто прожил уже здесь десятки лет и еще помнит те времена». Горец удивленно вскинул брови. Он ведь и правда никогда не задумывался, сколько времени существует этот мир. А до встречи с нюхачом он вообще не знал, есть ли еще нормальные люди, кроме него. Мы же вроде как бессмертные. Вот от этих первых выживших и повелось. Хваты. Не знаю, правда, живы ли кто-нибудь из этих самых первых. Но если и да, то эти монстры покруче тебя должны быть. Да и те, кто на слуху. «Бесогон тот же. Ребят крутые. Я даже сначала подумал, что и ты, Хват. Очень уж лиха элитника привалил. А в смысле «бессмертные»?» «Ты чё, не знал, да?» Ха -ха. Зараза Стикса выгоняет из иммунных всю другую заразу. Мы не болеем от слова «совсем». Раны затягиваются, как на собаке. Да что говорить, руку или ногу отрастить заново можно». Горец при этих словах поморщился, видимо, что-то вспоминая. Единственное, что нас убить может, так это радиация. Ну и пуля, или твари, это очевидно уже. А так мы перестаем стареть в какой-то момент, и все. А старики, наоборот, омолаживаются. Мне думаешь, сколько на самом деле? Не, я не старик, конечно, но четвертый десяток разменял уже. Снова промочив горло, он продолжил. «Жизнь в улье очень непредсказуемая. Пожить спокойно сотню-другую лет тут вряд ли удастся. Ветераны уже те, кто тут год-два небо коптит. А у тебя вообще год за три!» — усмехнулся Нюхач. «Да, удивил!» — протянул Горец. «Бессмертный, значит!» Взгляд его сейчас смотрел сквозь собеседника. «Вот только сейчас подумал. Имя я тебе в цвет подобрал. Бессмертный с мечами!» — хохотнул Нюхач. Горец же как-то отстраненно улыбнулся краем рта. «Ты чего?» Горец махнул головой, словно отгоняя какие-то мысли. Многое у него встало на свои места, но вопросов сильно не убавилось. «Если все так, как рассказывает ему Нюхач...» плюс его собственные домыслы, то зачем они здесь? Ведь получается четкая, как часы, система. Лишь эти внешники, о которых упомянул Нюхач, выпадали из нее. Но да ладно. Думать об этом можно бесконечно и не здесь. «Да так, задумался», — коротко ответил Горец. Не спеша поужинали, потом устроились спать. Нюхач снова заговорил про дежурство. На что горец снова усмехнулся, но промолчал и улегся, мгновенно уснув. Анюхач некоторое время не спал. Непривычно было вот так, как в нормальном штабе просто лечь и спать. А то, что вокруг, возможно, бродит куча опасных тварей, совсем не волнует. Но через какое-то время вырубился и он.